О мой бог, заверчал американец. Это мой бумажник. Благодарю вас, сэр. Где здесь полиция? Нужно немедленно найти полицейского и передать этого мерзавца в руки закона. Спутники обворовываемого американца заголдели и окружили отбивающегося карманника. Мы находимся как раз напротив полицейского участка, сообщил Старыгин, показывая на соседнее здание. Так что, если вы не против, можем вместе с вами отвезти туда этого преступника. Да, о'кей. Это наш гражданский долг. Мы должны отвезти его в полицию. У нас в штатах это называется гражданский арест. И тут же вся толпа американцев, подхватив Старыгина и пойманного вора, ринулась в полицейский участок, как прибойная волна устремляется на берег, подхватив по дороге щепки, раковины дохлых моллюсков и прочий морской мусор. Дежурный в полицейском участке надо думать, повидал всякого. Однако И он был несколько ошарашен, когда полтора десятка крикливых американцев ввалилось в помещение и начали горячо и бурно вводить его в курс дела. Смуглый варишка несколько увял, оказавшись так близко от служителей закона. Американцы голдели все разом, и в этом шуме потонул голос дежурного, пытавшегося призвать всех к порядку. Обкраденный янки Очень горячился и в доказательство выложил на стойку пухлый бумажник, при виде которого в глазах смуглого воришки зажглись мечтательные огоньки. Старыгин собирался уже незаметно выбраться из толпы, но в это время послышался треск мотоцикла, и в дверь проскользнул худенький парнишка в шлеме и кожаных штанах. "Пакеты из лаборатории", крикнул он, бросая на стойку конверт из плотной жёлтой бумаги. Это по поводу того обгорелого трупа в ущелье. Оживился дежурный, но мальчишке уже и след простыл. "Кармен, отнеси это Риваресу", бросил дежурный, проходивший мимо девицы. Та полностью оправдывала своё имя, то есть была черноволоса, черноглаза, полнагруда и с тонкой талией, а вместо цветка имела в волосах красную заколку в виде бабочки. От литературной своей тёски её отличало только полнейшее равнодушие во взгляде ко всем без исключения окружающим предметам, людям и явлениям природы. А Кармен, описанная Мариме, Мэ, насколько помнил Старыгин, была девица непромах, меняла мужчин как перчатки, да ещё умудрялась стравливать их друг с другом. Он чуть отступил назад, чтобы видеть, куда направилась колоритная девица. и даже слегка прищёлкнул языком, на испанский манер выражая своё восхищение. Кармен продефилировала по коридору и вошла в самую последнюю дверь слева. Старыген выждал ещё немного и выбрался из толпы. Сделав независимое выражение лица, он прошёл через холл по коридору и столкнулся с человеком, выходившим из той самой двери, куда девица отнесла конверт. Человек, не глядя, буркнул извинения и устремился к выходу. Старый Генж с замиранием сердца приоткрыл дверь нужной комнаты и увидел, что там никого нет. На столе лежал вскрытый конверт из плотной жёлтой бумаги. Одним прыжком старый Генж очутился возле стола и схватил конверт. Где-то в глубине души возникло чувство стыда. Он, уважаемый человек, честный и законопослушный гражданин, позволил себе рыться в чужих документах. Да ещё и информация эта не вовсе предназначалась только для служебного пользования. Он тут же забыл обо всём, прочитав первые же строчки официального заключения. Кстати, выяснилось, что письменным испанским он владеет гораздо лучше, чем устным. Эксперт сравнивал зубные карты и дал совершенно точный ответ, что зубы найденного в машине оборрелого трупа не совпадают с зубной картой владелицы машины, синьориты Марии Сальседо. Старый де нащутил, как в сердце его словно развязали тугой узел. С тех пор, как фальшивый инспектор Вальеха сообщил ему, что в машине Марии найдено обожгшееся тело, ему в грудь как будто воткнули кол. Так проявился страх за жизнь девушки. Хоть он и не верил, что Мария могла упасть в пропасть вместе с машиной, всё же чёртов фальшивый инспектор сумел заронить в его душу некоторые сомнения. Теперь кол вытащили, и Старыгин на несколько мгновений почувствовал себя слабым, как кукла-марионетка. без сильных рук кукловода. Он опёрся на стол и перевёл дыхание. Сердце забилось ровнее, и он снова обратился к бумагам. Далее в заключении говорилось, что женщину, найденную в машине, опознать не удалось. Никаких документов при ней не обнаружено. Как она попала в машину, неизвестно. Из одежды сохранилось очень мало. Судя по состоянию зубов и ещё некоторым признакам, женщине не как не меньше 40 лет. Зубы неплохие, но видно, что дама никогда не посещала стоматолога. Так что зубной карты её не найти во всей ронде. Из особых примет можно выделить лишь татуировку на левом запястье. Крест, обвитый оливковой ветвью. Рука Старыгина дрогнула, на пол высыпалось несколько фотографий. Он поднял одну и с содроганием увидел на ней часть обгорелой женской руки и татуировку. Крест и оливковая ветвь вокруг. И тут же в голове его всплыло отчётливое воспоминание: тёмное небо, усыпанное звёздами, звуки чудной мелодии, выводимой низкими страстными голосами, густой терпкий запах цветущих деревьев и цыганка, глядевшая на него с непритворным страхом. У неё на руке была такая татуировка. Теперь Старыгин вспомнил точно. За дверью послышались шаги. Он еле успел собрать фотографии и бросить конверт на стол. В кабинет вошёл тот самый мужчина, с которым Старогин столкнулся в коридоре. "Что вы тут делаете?" сухо осведомился он, не утруждая себя приветствием. Старогин сделал самое невинное выражение лица и забормотал по-английски, что он потерял свою группу. Его соотественники привели в участок воришку. Это безобразие, что воры делают своё чёрное дело едва ли не на виду у полицейских. Из его горячей речи инспектор понял только что от ненормального американца следует как можно скорее избавиться. Он подвел ее к двери и на ломаном английском велел обратиться в соседний кабинет. Там разберутся. Старогин вышел в коридор и огляделся. Из-за приоткрытой соседней двери доносились возбужденные голоса. Американские туристы требовали соблюдения своих гражданских прав, а испанский полицейский безуспешно пытался от них отделаться. Под потолком медленно отвергали, Кружились лопасти вентилятора, явно неспособного разогнать затхлую духоту и провинциальную скуку полицейского участка. В конце коридора была ещё одна неплотно закрытая дверь. Из-за неё доносились уличные шумы, голоса прохожих, звуки проезжающих автомобилей. Старыгин направился к этой двери, толкнул её. Он оказался в переулке позади здания полиции. Возле входа дремал надвинув фуражку на глаза толстый, немолодой полицейский. Форменная рубашка не сходилась на его внушительном животе, медленно колыхавшемся в ритме дыхания. Старыгин проскользнул мимо этого бдительного стража порядка, прошёл несколько шагов и завернул за угол. Он оказался на автомобильной стоянке. На другой стороне улицы виднелось маленькое кафе. Три столика стояли на тротуаре под красными зонтиками с рекламой Coca-Cola. За столиками не было ни одного посетителя, и вообще площадь была совершенно безлюдна, словно город внезапно вымер. Только ветерок негромко шелестел в пыльных шевелюрах кипарисов. Дмитрий Алексеевич почувствовал сильнейшую жажду и решил, что вполне может несколько минут посидеть в кафе и обдумать свалившуюся на него информацию. Однако не успел он сделать и двух шагов, как к его спину уткнулась холодная сталь, и знакомый голос проговорил. «Не оборачивайтесь». Несмотря на это предупреждение, Старыгин скосил глаза и увидел невысокого человека с темными выпуклыми глазами и редкими волосами, тщ тщательно разложенными по загорелой лысине. Того самого человека, который представился ему инспектором Вальеха. Толстяк выглядел бы вполне безобидно, если бы не пистолет в его руке. Взгляд был большой и чрезвычайно серьёзный. А самое главное, что в глазах фальшивого инспектора читалась решимость применить его, если Старыгин проявит неповиновение. Что вам от меня нужно? проговорил Старыгин, оправившись от неожиданности. Я ведь уже говорил вам, мы должны поговорить, процедил испанец. А вы бегаете от меня как заяц. Советую подчиниться, если вы не хотите неприятностей. О чём вы хотите разговаривать? Старыгин попытался тянуть время, надеясь на своё везение. "О гибели синьориты Сальседо", выдохнул инспектор. "О том, как вам удалось уцелеть. Но она вовсе не погибла", выпалил Старыгин и тут же понял, что поспешил выложить свои карты. "А вот как?" не слишком удивился инспектор. "Откуда у вас такие сведения? Впрочем, не будем разговаривать на улице. Идите вперёд". С этими словами он подтолкнул Старыгина в спину стволом пистолета. Дмитрий шагнул вперёд, но споткнулся на краю тротуара и едва не потерял равновесие. Испанец замешкался на секунду, отвёл от него пистолет, и Старыгин нырнул за припаркованный возле кипариса Volkswagen. Фальшивый инспектор выругался и бросился за ним. Но Старыгин, пригнувшись, зигзагами понёсся по территории парковки, прячась то за одну машину, то за другую. Позади него слышался топот и похтение инспектора. Несмотря на свой внушительный живот, он бежал удивительно быстро и почти не отставал от преследуемого. Старыгин уже почти пересёк парковку, как вдруг распахнулась дверца тёмно-синего микроавтобуса, мимо которого он пробегал, и сильные руки втянули его внутрь. Мотор микроавтобуса утробно зарычал, и машина резко рванулась с места. Старыгин с трудом отдышался и огляделся, чтобы понять, кому он обязан своим спасением. Рядом с ним сидел здоровенный цыган с жесткими кошачьими усами и густой щетиной на впалых щеках. Цыган пристально смотрел на Старыгина и поигрывал пружинным ножом с перламутровой ручкой. Второй цыган сидел за рулем автобуса, и его сгорбленная спина выражала раздражение и неуверенность. «Кто вы такие?» — проговорил Старыгин, поскольку молчание цыган вызывало у него растущее беспокойство. И он уже не был уверен, что его именно спасли. Это больше напоминало похищение. Цыган с ножом повернулся к своему напарнику и что-то громко проговорил на незнакомом Старыгину языке. Водитель отозвался раздраженным и истеричным голосом и в сердцах ударил кулаком по рулю. «Что вам от меня нужно?» — сделал Старыгин еще одну попытку разговаривать с похитителей. На этот раз цыган вместо ответа склонился к нему быстро обшарил карманы и ловким движением вытащил старинную серебряную монету. Подняв перед собой, он что-то закричал. Водитель свернул в тихий переулок, залушил мотор и повернулся к Старыкину. "Спрашиваешь, что нам нужно?" проговорил он по-испански, будто сам не понимаешь. "Что это?" он ткнул жёлтым от никотина пальцем в серебряную монету. Старыгин не успел ответить. Да цыган и не ждал никакого ответа. Он продолжал свою обвинительную речь. Значит, ты один из этих, да? Думаешь, мы тебя боимся? Это наши старики дрожат перед вами, как кролики. Живут древними страхами, как 500 лет назад. Бросили такое хорошее место, едва увидев тебя. Сорвались совсем со всем своим скарбом. Мы не такие, ясно? Мы не трусы. Мы настоящие цыгане. Феликс, спроси его, что он сделал с осунсьон? С кем? переспросил Старыгин, с трудом понимавший испанскую речь и не вполне уверенный, что верно уловил смысл последних слов. Кто такая Асунсьон? Асунсьон? Он не знает, кто такая Асунсьон. Водитель недоверчиво усмехнулся. Асунсьон это наша цыганка. Она 2 дня назад гадала твоей подруге. Тарыгин вспомнил звёздную ночь, яркий костёр возле старого моста и цыганку, бренчащую манистами и предсказавшую Марии грозившую ей на горной дороге опасность. Её гадание сбылось, мрачно проговорил он. "Она всем всегда верно гадает", воскликнул Феликс, уставившись на Тарыгина своими горящими глазами. "Её гадание всегда сбывается. А ты не заговаривай нам зубы". когда все цыгане снялись с места, а Сунсьён осталась в ронде, чтобы снять с глаз с этого места. И она пропала. Признавайся, что ты с ней сделал, или я перережу тебе горло. Он выпячил глаза и поднёс к горлу Старигина нож. Острое лезвие подрагивало в каком-нибудь миллиметре от кожи, едва не задевая её. Однако в голосе цыгана, в его жестах чувствовалась какая-то неуверенность. как у дурашливого пса, который лает на сильного противника, однако опасается переходить к боевым действиям. "Лучше отвечай", вступил в разговор водитель. "Феликс за Асунсьон и вправду может убить, и твои дружки тебе не помогут. Кем тебе приходилось Асунсьон?" спросил Старыгин, стараясь не показывать испуга и не глядя на цыганский нож. "Приходилось?" переспросил Феликс, и нож коснулся горла Старыгина. "Значит, Её больше нет на этом свете. Асунта, Асунсьон была моей сестрой, моей старшей сестрой. Она была мне как мать. Ты убил её, грязный подонок. Не я, проговорил Старыгин, с provёршейся с дрожью в голосе. Её действительно убили, но ты ничего не узнаешь, если не уберёшь нож. Цыган сверкнул глазами, на всю жиотвёл руку с ножом. Говори. просидел он, немного отстранившись, но не спуская со Старыгина пылающего взгляда. Старыгин почувствовал тёплую влагу тонкой струйкой, сползающую за ворот рубашки. Он достал из кармана платок, приложил его к горлу. На платке появилось пятно крови. Значит, цыган всё же задел его ножом. "Говори", повторил Феликс, и голос его зазвенел от сдерживаемой ненависти. Гадание о Сансионс сбылось, повторил Старыгин и рассказал, как на их машину напал планерист, как он похитил Марию. Рассказал и о том, что в ущелье найдена разбитая машина, а в ней обгорелый женский труп. О своём удивительном спасении и о загадочном старике, пасущем овец в горах, он предпочёл не упоминать. Он понимал, что это прозвучит неправдоподобно. Зато рассказал о визите в полицию и о том, что на руке погибшей женщины Была необычная татуировка. Точно такую же татуировку я заметил на руке Асунсьон в тот вечер, когда она гадала моей подруге, проговорил он в завершении своего рассказа. Так что, ребята, я вам вовсе не враг. Наоборот, мы с вами союзники, потому что я уверен, Асунсьон убил тот же самый человек или те же самые люди, которые похитили мою подругу, Марию. Произнеся имя девушки, он почувствовал самую настоящую физическую боль. Мария находится в опасности, она похищена, а он до сих пор ничего не сделал для её спасения. Я не верю тебе, воскликнул Феликс, и нож снова оказался в опасной близости от горла Старыгина. Откуда у тебя эта монета? И он поднял серебряную монету с изображением чаши, как неопровержимую улику виновности Старыгина. Но сейчас-то она у тебя, ответил Дмитрий, пытаясь не поддаваться панике и не замечать ножа. Значит, это ты один из них. Что ты несёшь, прошептал цыган инстинктивно сжимая руку с монетой в кулак. Ведь я только что взял её у тебя. А я сорвал эту проклятую монету с шеи планериста, который похитил Марию. Врёшь, рявкнул Феликс. А Самсон сказала, что на тебе страшное проклятие, что за тобой гонятся все силы ада. Но разве она сказала, что я один из них? «Она этого не говорила, Феликс», — подал голос водитель. «Проверь его руку. Если там нет метки...» Феликс неохотно убрал нож, закатал левая рука в Старыгина и осмотрел его руку. «Метки нет», — неохотно признал он. «Но это ничего не значит. Он мог ее свести. Сейчас есть доктора, которые за деньги могут убрать любую татуировку». «Ты когда-нибудь про такое слышал?» Перебил Феликса водитель. «Ты же знаешь, они дорожат своей меткой, как боевым орденом, носят ее с гордостью». «Эй, ребята!» — напомнил им Старыгин на о своем существовании. «Может быть, поговорим как нормальные люди? Может, для начала вы поделитесь информацией и расскажете мне, кто это они, которых вы то и дело упоминаете? А сперва хорошо бы убрать нож, а то он действует мне на нервы». Феликс что-то невольно проворчал по-цыгански, однако сложил нож и спрятал его в карман куртки. Он всё ещё молчал, и тогда заговорил его приятель. Они называют себя рыцарями чаши, но они такие же рыцари, как мы с Феликсом, монахи доминиканцы. Убийства, похищения, заговоры чего они только не совершали. Они поклоняются злобному демону по имени Бафомет. приносят ему в жертву невинных младенцев, служат черные мессы», — мрачно проговорил Феликс. «Не знаю, как насчет этого демона, — перебил его второй цыган, насчет младенцев тоже сомневаюсь, по-моему, это брехня, но они действительно на все готовы, чтобы вернуть священную чашу, утраченную ими восемьсот лет назад». «А при чем здесь я? И при чем здесь ваша Асуньсьон?» — удивленно спросил Старыгин. Причем здесь ты мы пока не знаем, это уже вопрос к тебе. А Асунсьон что-то про них разузнала, когда служила в их логове, в замке Пинамуго. «Пинамуго?» — перебил его Старыгин. Он вспомнил веточку горной сосны, найденную в своем кармане, вспомнил слова таинственного старика, говорившего, что последние тамплиеры — Цлевшие после разгрома ордена нашли приют в замке Пинамуго, расположенном где-то неподалёку от этих мест в горах Южной Андалусии. "Ну да", подтвердил цыган. "Она какое-то время была прислугой в этом замке и что-то там узнала. После этого она стала совсем другой, словно её там подменили". "Вы знаете, где находится этот замок?" взволнованно спросил Старыгин. «Конечно. Он расположен высоко в горах, в глухом и труднодоступном месте. Я уверен, что только там, в этом замке, вы узнаете, кто и почему убил Асунсьон. И там же я смогу найти Марию». Старыгин и сам бы не смог ответить, откуда у него появилась такая уверенность. Цыгане переглянулись, и, наконец, с лица Феликса исчезло постоянное выражение злобы и недоверия. Открытый И простодушный, как ребёнок, он легко переходил от одного настроения к другому, и теперь, казалось, готов был считать Старыгина чуть ли не своим самым лучшим другом. Едем сейчас же в этот замок, выпалил он. Ты прав, парень. Наверняка они прячутся там. Там мы всё узнаем, и я отплачу им за смерть Асунты. Не стоит так спешить, постарался охладить его пыл второй цыган. Если замок Пинамуга действительно убежище рыцарей чаши, соваться туда небезопасно. Их там наверняка много, и дело не только в количестве. Этот замок скрывает множество тайн. Да ты цыган или нет, накинулся на него Феликс. Я тебя не узнаю. Наверное, тебя подменили в Колыбеле. Какой настоящий цыган боится смерти в глаза смотреть? Если ты не поедешь со мной, Я отправлюсь туда один. Я поеду туда, но только сперва нам нужно кое-что купить и достать оружие. Водитель, которого звали Франциско, поехал в мавританскую часть Ронды. Там он остановился возле маленького ресторанчика с характерным названием Красное мулета. Вход в ресторан был завешен занавеской из ракушек и бисера. Перед крыльцом дрёмал на табуретке лысый смуглый испанец с слегка закрученными усами. Цыгане обменялись друг с другом несколькими фразами на своём языке и вышли из микроавтобуса. Старыгин хотел последовать за ними, но рассудительный Франциско велел подождать их в машине. Тебя здесь никто не знает, так что лучше тебе не показываться перед местными парнями. Они довольно подозрительные, при постороннем человеке не захотят делать дела. Дмитрий остался в автобусе. и оттуда видел, как цыгане подошли к ресторану и о чем-то в полголоса переговорили с усатым типом. Тот поднялся с табуретки, бросил пронзительный взгляд в сторону автобуса и неторопливой походкой удалился в ресторан. Цыгане остались на улице. Франциско привалился плечом к беленой стене дома и что-то насвистывал. Феликс нервно расхаживал про тротуару, надвинув на самые глаза табур. чёрную бейсболку. Наконец бисерная занавеска качнулась, и на улицу вышел колоритный тип: смуглый, кудрявый толстяк с бесформенным бабьим лицом и толстыми ляшками. Одет он был в белую хлопчатобумажную арабскую рубаху. Цыгане оживились, подошли к толстяку, и снова начался тихий деловой разговор. Наконец соглашение было достигнуто. Толстяк передал Феликсу большой бумажный пакет с логотипом Макдональдса, а цыган сунул ему в руки конверт. Толстяк огляделся по сторонам и скрылся в ресторане. Цыгане вернулись в микроавтобус. «Ну, ребята, что вам удалось раздобыть?» — поинтересовался Старыгин. Франциско вместо ответа приоткрыл пакет, продемонстрировав его содержимое. Вместо гамбургеров и жареной картошки в пакете лежали два плоских черных пистолета. и коробка с патронами. Хорошие пушки, проговорил Феликс, потирая руки. Чистые, ни в одном деле не засветились, и номера спилены. Номера спилены это факт, подтвердил Франциско. А насчёт того, что они чистые, конечно, мараканец поклялся здоровьем своей матери, но её давным-давно нет на свете, и я сомневаюсь, была ли у него вообще мать. Ну да ладно. Как небудь обойдётся. Нам нужно заехать в один магазин, и потом можем отправляться в замок. Они заехали в небольшую лавку, торговавшую всякими хозяйственными принадлежностями. И Франциско купил моток прочной верёвки, пару десятков железных скоб и ещё какие-то мелочи. На уличном лотке рядом с магазином он прихватил несколько бутербродов и большую бутылку колы. Старогин почувствовал, как он голоден. До сих пор он находился в таком бешеном круговороте событий, что было не до еды, но при виде бутербродов его желудок скрутила голодная судорога. Франциска честно разделила бутерброды на троих, и попутчики принялись за еду. Через 10 минут Старогин почувствовал себя гораздо бодрее. Нам нужно заехать ещё в одно место, сказал он, когда Франциска включил зажигание и микроавтобус тронулся с места. Мне нужно кое-что взять в пансионе, где я остановился. Цыгане переглянулись. Там нет слежки, заботливо спросил Франциско. Мы не подцепим там хвост. Надеюсь, что нет, постарался успокоить попутчиков Старыгин. Мне очень нужна эта вещь. Франциско не стал спорить и поехал к пансиону сеньора Гонсалес. Микроавтобус остановился в переулке за пару кварталов от пансиона. Старыгин подошёл к обитой гвоздиками двери и постучал в неё кованым молотком. Дверь приоткрылась, хозяйка выглянула на улицу. "Ах, это вы, синьор", воскликнула она с некоторым смущением. "Надеюсь, у вас всё в порядке? Ваши проблемы с местной полицией утряслись?" "Никаких проблем", заверил её Старыгин. "Я должен ненадолго отлучиться по делам, но обязательно вернусь, так что оставьте комнату за мной". "Конечно, синьор" Госпожа Гонсалес посторонилась, пропуская его в дом. Старыгин пересек внутренний дворик, наполненный божественным ароматом цветов и журчанием фонтана, и вошёл в свою комнату. Закрыв за собой дверь и убедившись, что в окно его никто не видит, он снова выдвинул на середину комнаты комод, забрался на него и запустил руку за потолочную балку. Древняя книга была на месте, и Дмитрий Алексеевич почувствовал какую-то странную радость, словно он снова встретился с близким человеком, которого долго не видел. Положив книгу в рюкзак, он привёл мебель в прежнее положение и покинул пансион, сердечно простившись с хозяйкой и пообещав непременно вернуться завтра или послезавтра.